Глава вторая. «Когда дела обстоят черней некуда, я просто говорю себе, «выше нос могло быть и хуже, и, само собой, дела становятся еще хуже». Скиф. «Я решил, что поскольку я придворный маг, мне надо ответить любезно». «Убирайтесь!» Ответ был любезным. «Если бы вы знали, о чем я подумал на самом деле, вы бы это поняли». В моих покоях меня навещали очень немногие люди, но именно тогда я не желал видеть никого. «Ты знаешь, с кем говоришь?» донесся из-за двери приглушенный голос. «Нет, и мне наплевать, вон!» «Это Родрик V, твой король!» Это охладило мой пыл. Расстроен я или нет, но этот титул принадлежал человеку, устанавливающему и выплачивающему мне жалования». Как я уже говорил, у Ааза я кое-чему научился. А вы? Знаете, с кем говорите? Отозвался я с надеждой. На миг наступило молчание. Полагаю, я говорю со Скивом великолепным придворным магом Пасилтума. В лучшем случае он будет тем, кто примет на себя основную часть моего гнева, если я и дальше буду ждать перед дверью в его покое. Вот как. В реальной жизни... В отличие от анекдотов, подобные шутки никогда не срабатывают. Двигаясь с недостойной поспешностью, я схватился за дверную ручку и распахнул дверь. «Добрый день, почтенный маг, можно войти?» «Разумеется, ваше величество», — постранился я. «Я никогда не отказываю пятому». Король нахмурился. «Это шутка? Если да, то я не улавливаю ее смысла. Я тоже», — спокойно признался я, — «так говорит мой ученик Аас». Родрик величественно обвел взглядом помещение, с любопытством вглядываясь в углы, словно ожидая, что Ас выпрыгнет из стены. Нет, он вышел. Хорошо. Я надеялся поговорить с вами наедине. Хм, эти покои и впрямь очень просторны. Я не помню, чтобы бывал здесь прежде. Это было еще слабо сказано. Король не только никогда не посещал моих апартаментов и многих покоев в своем дворце, но я вообще не мог вспомнить, чтобы видел его где-то, кроме как на троне или поблизости от него. С тех пор, как я принял пост мага при вашем дворе, ваше величество, ни разу не удостоили меня своим присутствием, — сказал я. О, а тогда, вероятно, потому-то я и не припомню, что бывал здесь, — неубедительно пояснил Родрик. Уже одно это казалось странным. Обычно король всегда бывал бойким на язык и за словом в карман не лез. Фактически, чем больше я об этом размышлял, тем более странным становился этот королевский визит в мои покои. Несмотря на свое расстройство из-за незапланированного и, очевидно, окончательного отбытия аза, я почувствовал, как любопытство мое начинает возрастать. «Могу ли я поинтересоваться о причине столь приятной, хотя и неожиданной аудиенции?» «Ну...» — начал было король, а затем снова мотнул глазами по комнате. «Вы уверены, что ученика нет?» «Убежден, он... Я отправил его в отпуск». «В отпуск?» «Да, последнее время он учился со страшным усердием». Король слегка нахмурился. «Что-то не припоминаю, чтобы я давал добро на отпуск» я подумал, что попался в сети собственного обмана. А затем вспомнил, что, вдобавок к разным межизмеренческим языкам, ААС также научил меня говорить еще на бюрократическом. «На самом-то деле я считал, что в вашем разрешении нет необходимости», высокомерно заявил я. «Формально мой ученик не числится в платежной ведомости вашего величества». Я плачу ему из своего жалования, что делает его моим наемным работником, моим подчиненным, в том числе и касательно отпусков или увольнения. Хотя, как любой подданный по Силтума, он послушен вашим законам, я, тем не менее, считаю, что под параграф Г о Дворцовом штате на него не распространяется. Моя краткая речь произвела желаемый эффект. Она и смутила, и нагнала скуку на моего слушателя. Аас мог бы мной гордиться. Особенно меня радовало, что я сумел вставить замечание об увольнении. Оно означало, что если аас не вернется, я смогу утверждать, будто уволил его, не меняя жалования, выплачиваемого мне королем. Конечно, это снова навело меня на мрачные мысли о потере Ааза. Ну, как бы там ни было, я рад, что ваша философия в отношении отпусков отражает и мою, досточтимый маг. Отпуск полагается всем, именно поэтому я и пришел сегодня вас повидать. Это сбило меня с толку. Отпуск? Но, ваше величество, мне не нужен отпуск. Это сбило с толку короля. Вам, конечно, не нужен. Вы с этим своим учеником и так проводите большую часть времени, шляясь по другим мирам. «С вашей стороны просить об отпуске — большое нахальство!» Это стало последней каплей. Вспыхнул весь гнев, который накапливался во мне с момента появления Руперта. «Я не просил об отпуске!» «О да, конечно!» «И более того, вы что-то там сказали о шлянии по другим мирам, хотя это основное занятие магов, придворных или иных. Оно дает нам возможность творить свои чудеса, вроде... Спасение вашего королевства от армии Большого Джули. Помните? Как я могу забыть? Я... Если же, однако, ваше величество считает, что я монкировал своими обязанностями и их исполнением, то вам нужно только попросить вашего придворного мага, то есть меня, подать в отставку. И вы ее получите. Если припомните, именно вы просили меня принять этот пост. Я, опять же, не просил. Пожалуйста, досточти мой маг. В отчаянии перебил Родрик. «Я не хотел вас обидеть. Ваши услуги были более чем удовлетворительными. По правде сказать, любая выраженная мной неохота предоставить вам отпуск проистекает из страха, что мне придется управлять какое-то время королевством, не имея возможности прибегнуть в последующем к помощи ваших способностей. Если вы действительно считаете, что вам нужен отпуск, то уверен, мы сможем что-нибудь придумать. Мне не нужен отпуск, ладно?» «Давайте бросим эту тему». «Разумеется, просто я подумал, отлично». Слегка покачивая головой, он направился к двери. Выигрыш спора слегка улучшил мое настроение. После того, как Руперт нанес моему самолюбию жестокие увечья, приятно было услышать от кого угодно слова, что, мол, мои способности чего-то стоят. Однако мне пришло в голову, что выиграть спор у человека, являющегося моим работодателем, не самый лучший способ отмщения. «Ваше Величество». Король остановился. «Вы не забыли чего-нибудь?» Он нахмурился. «Относительно истинной причины вашего визита. Раз я не просил об отпуске, а вы не предлагали его, то, полагаю, у вас на уме было что-то еще?» «Ах, да, совершенно верно. Но, учитывая все обстоятельства, возможно, сейчас не время это обсуждать». «Что?» из-за нашего взаимонепонимания. Забудьте о нем, Ваше Величество. Такое случается. Будьте уверены, что я по-прежнему ваш верный слуга, готовый сделать все, что в моих силах, дабы помочь вам в управлении королевством». Как я уже говорил, я становился весьма умелым по части лести, когда того требовала ситуация. Родрик просиял. «Рад это слышать, мастер Скиф. Именно за этим я сюда и явился». «И чем я могу услужить вам? Речь идет об отпуске!» Я закрыл глаза. На мгновение я осознал, Уверяю вас, вполне осознал, что чувствовал Аас. Я понял, что это такое искренне пытаться помочь кому-то и обнаружить, что этот кто-то, похоже, твердо решил свести вас с ума. Король увидел выражение моего лица и поспешно продолжал. «Не об отпуске для вас, а об отпуске для меня!» Это открыло мне глаза, фигурально и буквально. Для вас, ваше величество. Но короли не уходят в отпуск. Вот в этом-то все и дело. Родрик принялся нервно расхаживать, объясняя суть дела. Тяготы исполнения обязанностей короля нарастают с каждым днем, как и на всякой другой работе. Разница в том, что раз король, тебе никогда не видать передышки. «Нет времени отдохнуть и собраться с мыслями, или даже просто выспаться. Ты король с минуты коронации, когда корона тюкает тебя по голове, и вплоть до добровольной или принудительной отставки». «Это тяжело, Ваше Величество. Желал бы я иметь возможность как-то помочь вам». Король перестал расхаживать и снова обратился ко мне. «Но вы можете мне помочь. Поэтому-то я здесь и нахожусь. Я? Я не могу предоставить вам отпуск». Даже если бы это было в моей власти, а это не так, королевству все время нужен король на троне. Трон не может пустовать ни одного дня. Именно. Поэтому-то я и не могу оставить трон пустующим. Если я хочу уйти в отпуск, то мне нужен дублер. В голове у меня включилась сигнализация. Так вот, сколько бы ни пилил меня ААС, за затугодумие, я не глуп. «Еще до того, как встретиться с Азом, черт, еще до того, как я научился грамоте, я уже соображал, что к чему. А в данном случае королю понадобился дублер и его присутствие в моих покоях. Наверняка ведь, Ваше Величество, не может подразумевать меня». «Конечно же, я подразумеваю вас», — подтвердил Родрик. «Фактически, досточтимый маг, именно об этом я и думал, когда нанимал вас на ваш нынешний пост». «Да?» Я чувствовал, как смыкаются челюсти капкана. Если король и впрямь нанял меня именно для этого, то мне будет накладно отказываться от такого поручения. Родрик мог решить, что мои услуги ему больше не нужны, а меньше всего после исчезновения аза мне хотелось бы оказаться отрезанным от своего источника дохода. Я не знал наверняка, каков спрос на рынке труда для бывших придворных магов, но был уверен, что не хочу узнать это на собственном опыте. Как вы ранее изволили заметить, способности придворного мага в полном моем распоряжении. И одна из способностей, продемонстрированных вами при нашей первой встрече, заключалась в умении менять свой облик или облик других. Заклинание личины. Оно было одним из первых заклинаний, усвоенных от Ааза, и одним из наиболее часто применяемых мной в последних наших приключениях. «После всех тех случаев, когда оно вызволяло меня из крупных неприятностей, кто бы предположил, что именно это заклинание и вернет меня в беду? Ну, правда, был случай, когда меня из-за него повесили. Но, Ваше Величество, я никак не могу вас заменить. Я не знаю, как быть королем». «Пустяки!» — улыбнулся Родрик. «В должности короля то хорошо, что даже когда ты не прав...» Никто не смеет указывать на это. Но, и кроме того, это всего на один день. Что может случиться худого за один день?